обвинять ваши пьесы в недостатке морали. Я скорее сказал бы, что мораль у них бьет ключом. Что бы там ни было, вы, сударь, вправе сказать себе, что вы сделали все возможное, чтобы внушить женщинам сознание их долга и показать последствия их ошибок. Вы действовали убеждением и нежностью, но также огнем и железом.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 то их положение становится поистине трудным. А Нейбек, не питавший особой склонности к Дюма-сыну, сказал об этом заседании, что это был прием Клавароша герцогам де Ришелье, ибо у Дюма есть нечто от Клавароша, нечто от победителя и воина, любезного, блистательного, грубого и хвастливого. Выходя, марселец Мэри заметил, «Разве это не забавно? Два человека обмениваются пулями, и вот один из них мертв. Они обмениваются ячами, и вот один из них бессмертен».